Глава тридцать Дейби вернулась. Она довольно хрупала местным жуком, пойманным скорее из принципа, чем от голода. «Мышка ты моя хорошая», — заворковал Шем. «Красавец ты моя славная». Она прикусила ему нос так, что на нем показалась капелька крови, но он знал, что это проявление нежности. Шем шел в направление, которое указала ему торговка утилем. «Зачем тебе туда?» — недоумевали местные. Но он упорно держал путь на север. Шумные, запруженные машинами и военными улицы постепенно сменились другими, где мусор не убирался по многу дней. А бродячие собаки искоса поглядывали на Шема, заставляя его нервничать. «Он говорит, что он пират», — шептал Шем Дейби. И думал, а как иначе, о пиратских поездах. Вот паровоз, изрыгая клубы адского дыма, щетинясь дулами огнестрельных орудий, несется на другой состав. На его палубах скалятся и потрясают абордажными саблями лихие, смертельно опасные женщины и мужчины, а над ними трепещет на ветру узкий флажок с перекрещенными гаечными ключами. Простите обращался он ко всем подряд, к безработным, которые, поплевывая, подпирали стены домов с утулыми спинами, к занятым строителям и придорожным зевакам. «Где тут арка?» Он чувствовал, что улица пошла вниз, значит, он приближается к морю. «Не подскажете, где арка?» спросил он метельщика улиц, который, не без удовольствия разогнувшись, и, опершись на свою вибрирующую машину, показал ему направление. Это был район строительных площадок, помоек и мусорных куч. А прямо между ними, как же я раньше не заметил Дэйби, был участок, над которым возвышалась она, та самая арка, 18 футов в высоту. Величественное и в то же время странно неоднородное, а как фрагментированное изображение. Она имела такой вид, словно ее сложили, или, как сказала бы, капитан, воздвигли из холодного белого камня. Только это был не камень. Блоки были металлические. Это был утиль. Арка была сложна из утиля. Архио утиля, к тому же хотя нисколько не загадочного. Его природу давно установили ученые. Это были в основном стиральные машины. Шам однажды видел их в действии. На одной ярмарке дома на Страгее был павильон реставрированных древних вещей. Подключенный к стреляющему генератору скулил капризным принцем и выдавал бессмысленные указания аппарат, факс. Плохо прорисованные фигуры – с энтузиазмом колошматили друг друга на древнем экране, видеоигра. Была там и такая вот белая металлическая штука. С ее помощью древние мыли свою одежду. Но зачем применять археоутиль там, где он явно ни к чему? Ведь есть столько материалов, из которых арку построить куда проще и надежнее. «Алло?» — Шам постучал. Пустые машины загудели под его пальцами. Рядом с аркой стояло костлявое дерево без листьев, а за ним раскинулся просторный сад. Если, конечно, так можно было назвать переплетение ежевичных кустов с колючей проволокой на участке, бывшем когда-то частью дикого леса, а теперь очищенным от деревьев, но зато заросшим буйными сорняками. Скорее, это было место последнего упокоения бесчисленных обломков утиля, гнутых железяк, кусков пластика, резины, гниющих деревяшек, многих с бахромой старых объявлений. Отдельной кучей лежали исцерапанные пластиковые телефоны. Их провода окоченело торчали в разные стороны. На конце каждого провода, вывернутым наизнанку пластиковым цветком, болталась трубка. «Алло!» Тропа вводила к большому старому кирпичному дому с пристройками из древних стиральных машин, аппаратов по изготовлению льда, которые в древности назывались холодильниками, античных ординаторов, черных резиновых шин и даже, насколько мог видеть Шем, одного автомобиля, похожего на большую дохлую рыбу. Шем покачал головой. «Алло!» Оставь у тропинки, – сказал чей-то голос. Шем подпрыгнул. Дейби тоже сорвалась с его плеча, понеслась дальше к дереву, обогнула его. С одной из веток на Шема мигая смотрела камера слежения. Что ты принес? Оставляй в конце дорожки и уходи. У нас кредит! – прокрякал тем же голосом потрескивающий громкоговоритель. Который так давно был закреплен в развилке между стволом и веткой, что врос в ткань дерева, сделавшись похожим на подмышечный бубон. Я. Шем сделал шаг вперед и заговорил в устройство. Кажется, вы обознались. Я не посыльный. Я ищу двух детей, только я не знаю их имен. Я ищу мальчика и девочку. Им примерно я вообще-то не знаю, какой давности те снимки. Но один на них. Года на три-четыре старше другого, мне кажется. Шам услышал из громкоговорителя какую-то далекую возню, голоса, спорящие друг с другом, искаженные расстоянием и статикой. Уходи! раздалось очень четко, и тут же другой голос добавил Нет, подожди! На другом конце снова зашептались. Наконец он услышал обращенный к нему вопрос: Ты кто такой? В нем явно звучало подозрение. Шем поскреб пятерней в затылке, поднял голову и поглядел на облака, летящие по изнанке грязного верхнего неба. «Я сострогея», — сказал он. «Я кое-что знаю. О поезде, который пропал». Дверь ему открыл кто-то коротенький и громко топочущий. В черном кожном костюме с головы до пят, в темно-серых очках, скрывавших глаза — Весь увешанный угольными фильтрами, фляжками с водой, трубками, масками, разным оборудованием, которое качалось на нем точно плоды на дереве. Шам не подал вида, что удивился. Незнакомец с трудом поднял руку и сделал ему знак проходить. Дом ничем его не поразил. Что еще можно было ожидать от него после такой-то арки и сада, как нероскошного собрания пылящихся, разваливающихся, никому не нужных вещей в разной стадии поломки или починки. Смешение великолепного утиля с самым дешевым. Молчаливый хозяин провел его между грудами таинственного утиля в кухню, тоже забитую всякой всячиной, ни одной свободной поверхности. Мусор громоздился на обеденном столе точно какие-то неаппетитные закуски. Барахло на подоконниках — заросло пылью. За большим столом сидел, скрестив на груди руки и глядя на шем в упор, мальчик с фотографии. Шем выдохнул. Мальчик казался всего года на два старше, чем там на снимке. Сколько же ему лет? Может, десять? Смуглая кожа, короткие черные волосы стоят вверх, точно ежовые колючки. Корее глаза глядят с подозрением, сам приземистый, коренастый. Грудь широкая, мальчику постарше в пору. Подбородок и нижняя губа выпечены на Шема. Ждет. Тем временем тот, кто привел Шема сюда, разоблачился. Из-под шлема на плечи упали темные кудри. Девушка убрала их с лица и оказалась девочкой с фотографии. Правда, теперь она была почти ровесницей Шема. Кожа у нее была такая же темная и серая, как у брата, только с россыпью ржавых веснушек. Лицо такое же суровое, также сведены брови, поджаты губы, но общее выражение все равно мягче, дружелюбнее. Смахнув с глаз промокшую от пота челку, она спокойно поглядела на Шема. Под кожным костюмом, грудой лежавшим теперь у ее ног, на ней оказался джемпер грубой вязки и брюки. Испытание костюма, сказала она. Ну. Ну, повторил мальчик. Шем кивнул им и успокоил Дэйби, заерзавшую было у него на плече. Ну, сказала девушка еще раз. Что ты хотел нам рассказать? И Шем медленно, запинаясь, не очень связано но зато очень подробно рассказал им все с самого начала. О крушении странного поезда, о том, что он нашел в обломках, о нападении крыс. Про скелеты, про череп он говорить не стал. Сказал только, глядя в сторону, что на борту кто-то умер. Были свидетельства. Когда он снова посмотрел на сестру и брата, их взгляды были устремлены друг на друга. Они молчали, не размахивали руками, не переминались с ноги на ногу, вообще ничего не делали и не произносили ни слова, только моргали сквозь слезы. Шем был в ужасе. Он смотрел то на одного, то на другого, не зная, как быть, что делать. Они не хныкали, вообще вели себя очень тихо, только моргали, а губы у них, дрожали. «Что вы?» «Пожалуйста». «Я не знал», — выпалил Шем. Ему отчаянно хотелось, чтобы они снова заговорили. Но они не обращали на него внимания. Девочка вдруг схватила брата за плечи и, держа его на расстоянии вытянутой руки от себя, пристально посмотрела ему в глаза. «Что-то произошло между ними, необходимое им обоим». Они опять повернулись к Шэму. «Я Кальдера?» сказала девочка кашлянула. А это Кальдеро. Шем повторил их имена, не сводя с нее глаз. Зови меня, Деро, сказал мальчик, он не шмыгал носом, только вытирал слезы за щек. Так проще, а то очень похоже на ее имя, и я путаюсь. Шроак, добавила его сестра. Наша фамилия Шроак. А я шем абсураб. — Значит, — продолжал он, видя, что они не спешат продолжать разговор, — это был поезд вашего отца? — Мамы, — сказала Кальдера. — Но она взяла папу с собой, — сказал Дэро. — А что она делала? — спросил Шем. — Что они оба делали? И тут же подумал, что, может быть, зря, — он спросил. Но любопытство оказалось сильнее чувства приличия. Там? Шраки переглянулись. Наша ма, сказал Дера, была Этель Шрак. Как будто это и был ответ, как будто Шем обязан был знать это имя, но он его не знал. Зачем ты пришел, Шем Апсураб? спросила Кальдера. И как ты узнал, где нас искать? Ну, начал Шем. Горе Шраков по-прежнему тревожило его неожиданно сильно. Он снова вспомнил сошедший с путей состав, пыль, тряпки и кости, которые он в нем видел. Он думал о поездах и семьях, и путешествиях, которые кончились плохо, о поездах, ставших саркофагами с костями внутри. «Понимаете, я кое-что видел, хотя, может быть, не должен был, он спешил и задыхался, с того поезда, карту памяти из флота аппарата, она была...» «Ну, они, наверное, знали, что все разграбят, и спрятали ее. Шираки смотрели на него. «Это наверняка папа», — сказала Кальдера спокойно. «Он любил снимать». «Там были снимки», — продолжал Шем. «Я видел вас. Там есть флата, где вы двое». «Верно», — сказала Кальдера. Дера кивал. Кальдера подняла взгляд к потолку. «Это давно было», — сказала она мы всегда знали что они могут и чем больше времени проходило тем вероятнее это казалось она говорила на рельса кривольском с приятным незнакомым акцентом вообще то я всегда думала что если с ними что то случится то мы никогда не узнаем будем просто ждать и ждать а тут ты с такой историей ну замялся шем если бы кто-нибудь из моих родичей не вернулся, что, в общем-то, он перевел дух. Короче, я был бы рад, если бы мне сообщили. После. Кальдера и Дера спокойно смотрели на него. Он вспомнил другие снимки, его сердце застучало громче, он ничего не мог с собой поделать. «А еще, сказал он, — из-за того, что еще там было на тех снимках. Из-за них я стал вас искать. «Что они искали?» «А что?» — спросил Дэра. «А что?» — прищурившись, повторила Кальдера. «Это уже кое-что», — подумал Шэм. И возбуждение затопило его по самую макушку. Он вынул свою камеру, описал им все снимки, которые видел один за другим, и на малюсеньком экране своей камеры стал перелистывать бесполезные, ненужные картинки — Это рельсы, это пингвины, это погода, это медас, это команда, это вообще всякая чепуха, пока наконец не добрался до той заветной флотографии, последней флотографии родителей Кальдеры. Камера у него была дешевая, снимок не в фокусе, и к тому же он упал, снимая. В общем качество изображения еще то. Но разобрать, что на нем было все-таки можно. Особенно если знать заранее. Пустая равнина и одинокая колея. Рельсы, ведущие в никуда. Одна линия. А то, — сказал он, — что возвращались они вот откуда.